Издательство «Эксмо. Великие русские путешественники». Иллюстрированное издание, автор Николай Костомаров. Разведка будущего об этой книге. От издательства. Начнем с Панегирика «Коммерции». Именно торговля создала нашу цивилизацию и, следовательно, должна рассматриваться как один из наиболее универсальных механизмов социальной эволюции человечества. Вы не найдете народа, чья торговая деятельность появилась бы лишь недавно. Какие бы племена, в какой бы глубокой древности не заселяли ту или иную территорию, они уже приносили с собой навыки обмена. Не имевшие еще письменности и государственности, наши предки были преисполнены ненасытного любопытства, здравого смысла и тяги к улучшению своей жизни. Что до нашей с вами истории… то уже самые первые письменные источники прямо указывает на торговую, импортно-экспортную деятельность славян. В правилах церковных митрополита Киевского Иоанна XI век говорится, что русские купцы ездили к поганым ради. Книга хожений, Москва, 1984 год. Хожение — это жанр средневековой русской литературы, форма путевых записок, в которых отечественные путешественники описывали свои впечатления от посещения иностранных земель. Другие названия жанра — путник, странник, паломник, сказка, посольство. Для современного человека слово хождение кажется неблагозвучным и даже неправильным, поэтому мы будем далее писать на современный лад — «хождение», хотя это не совсем точно с исторической и научной точки зрения. И здесь мы подходим к теме нашей книги, утверждая, именно церковники и купцы были первыми путешественниками хлеба духовного и хлеба насущного ради. И со времен фараонов они вели записки о своих походах. На Руси первым и выдающимся сочинением такого рода по праву считается «Житие и хождение игумена Даниила из русской земли» 1104-1106 года. За ним последовали другие подобные хождения. Архиепископа Антония в миру Добрыни Ядрейковича, 1200-1204 год, Игнатия Смольнянина, 1389-1392 года и Дьяка Александра, 1391-1396 в Царьград, Засимы в Царьград, Афон и Палестину, 1419-1422. в Арсенофе, в Египет, Синай и Палестину между 1456 и 1462 годами. К этому можно добавить описание хожений в Италию на Ферраро-Флорентийский собор, 40-е годы XV века. Вот что читаем у современного исследователя. Самыми ранними текстами, писавшимися еще во время пребывания русской делегации за границей, и законченными сразу же или вскоре по возвращении Русичей домой, являются хождение во Флоренцию, неизвестного Суздальца, заметка о Риме, название условное, также неизвестного автора, исхождение Авраамия Суздальского на Осмы собор с митрополитом Исидором в 6945 году, и Исидоров собор и хождение его Симеона Суздальского. Симеон Суздальский составил еще одну версию рассказа о лично пережитом в Италии — повесть священноинока Симеона Суздальца, как римский Римский папа Евгений составлял осмый собор со своими единомышленники. Следует отметить, авторы этих и других подобных текстов, как правило, основное внимание уделяли все же неописанию посещаемых ими стран. Их главной задачей было создание... более или менее связанных рассказов о конечных предметах своих путешествий, будь то святые места Палестины или перипетии собора. Упомянем здесь еще своего рода пограничные хожения. Гостя Василия в Малую Азию, Египет и Палестину, 1466 год. Слово «гость», часто встречающееся в исторических источниках, означает «купец». Далее мы это словоупотребление в большинстве случаев не оговариваем. Василия Позднякова в Александрию и Иерусалим, 1558-1561 года, Василия Гагары в Иерусалим и Египет, 1634-1637. Пограничными или переходными, промежуточными, их можно обозначить, потому что, будучи купцами, гость Василий и Василий Гагара предпринимали не торговые путешествия, а религиозные паломничества, подобные тем, которые уже несколько столетий совершали церковнослужители. Знаменательно, что тогда же, когда гость Василий отправился в Святую Землю, состоялось и первое чисто купеческое предприятие, чье описание сохранила история, знаменитое ныне «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, 1466-1472 годы. Фактически, писанную историю русской торговли можно отсчитывать от этого первенца жанра, возглавившего серию дошедших до нашего времени путевых записок о приключениях русских купцов в чужеземных странах. Можно предположить, что писались такие путевые дневники и раньше, но за их авторами, в отличие от церковных иерархов, не стоял тот могучий общественно-политический и бюрократический институт, который обладал бы возможностями, желанием и практическими потребностями сохранять и распространять подобного рода сочинения. Любой народ объединяет язык, вера и торговля. Именно постоянная насущная потребность в товарообмене, то есть в удовлетворении ежедневных жизненных потребностей податного сословия и элиты, наряду с политическими амбициями московских князей, и центростремительной деятельностью церкви заложил основы необратимой интеграции удельных земель, и русские купцы сыграли в этом процессе уникальную роль. Пути доставки товаров и их ассортимент, количество и цены, изменения со временем структуры торговли и условий, в которых она происходила, распад Киевской Руси, татаро-монгольское нашествие, возвышение московского княжества, внутриполитические преобразования и войны Захватнические и оборонительные, технические прогрессы и церковный раскол XVII века, все это и многое другое вносило свою лепту в эволюцию русской торговли, а следовательно, не могло не сказаться на маршрутах торговых путей, которые прокладывали энтузиасты. Вслед за Никитинским уже в XVI-XVII веках были созданы описания путешествий купца Федота Котова 1623-й 1624 и другие подобные сочинения. Традиция рассказов о торговых вояжах продолжилась и в XVIII веке. Хотелось бы обратить внимание читателя на трансформацию жанра купеческих хожений. Начиная с безыскусных, хотя в своей наивности порой и восхитительных, паденных записей и описаний городов, людей, рынков, обычаев и диковин, эти рассказы становятся всё подробнее и достовернее. В них появляется складность и занимательность. Зоркость наблюдений дополняется размышлениями и анализом увиденного и пережитого. Купец 15-18 веков — это по преимуществу отчаянный сорвиголова, толкаемый в соседние княжества и в чужедальние земли жаждой наживы. Негацианты XVIII века — это зачастую в одном лице предприниматели и путешественники, писатели, дипломаты, шпионы. Вообще, русский купец за границей почти всегда был по совместительству в той или иной мере и дипломатом, и разведчиком, и географом. Поэтому характер таких путевых записок и их место в русской истории и литературе определяются, на наш взгляд, не столько особенностями текста, сколько социальной принадлежностью автора, диктовавшей ему точку зрения на переживаемые и описываемые перипетии путешествия. Нельзя не вспомнить здесь и дипломатических посланцев московского правительства. Все они по долгу службы составляли официальные отчеты, а некоторые — весьма содержательные описания своих приключений и мест, в которых побывали. Наряду с паломниками, купцами и позднейшими профессиональными географами и натуралистами они по праву должны быть причислены к сонму русских путешественников. До наших дней дошло около 50 так называемых «статейных списков» отчётов дневников московских посольств о пребывании в иностранных государствах. Особый интерес представляют списки XVII века, сохранившиеся в столбцах сибирского приказа. Из них следует, что центральное правительство отнюдь не обладало монополией внешних сношений. При надобности сибирские наместники и воеводы снаряжали в пограничные страны собственные посольства. Вот что писал об этих непатентованных дипломатах крупный исследователь конца XIX – начала XX века Оглоблин. Николай Николаевич Оглоблин. Годы жизни 1852, не ранее 1919. Крупный русский историк-археограф, составитель колоссального научного описания обозрения столбцов и книг Сибирского приказа. 1592-1768 года и множество других исследований, а также известный публицист-социолог после Октябрьского переворота 1917 года был вынужден эмигрировать. Они оставили нам любопытные статейные списки своих посольств, представляющие ценные материалы не только для политической истории среднеазиатских владений XVII века и наших сношений с ними, но и для географии и этнографии Центральной Азии. Из немалого ряда статейных списков XVII века, сохранившихся в столбцах Сибирского приказа в Московском архиве Министерства юстиции, предлагаю в своем пересказе сохранением всех характерных выражений подлинников три статейных списка из числа более древних. Каждый из них отличается теми или другими характерными особенностями. Далее следует вводящее в тему предисловие Оглоблина и подробное изложение им этих статейных списков посольство Меньшова-Ремезова к калмыцкому кантайше 1640-1641, посольство Семенова к мунгайскому цесану хану 1649-1651, рассказа Москвитина о поездке к мунгайскому царю Чичину 1647 год. А ведь кроме них, если задержаться только на 17 веке, были еще и томский казак Иван Петлин, совершивший в 1618-1619 годах по инициативе тобольского воевода князя Куракина официальную поездку российских представителей в Китай и оставивший ее описание «Роспись китайского государства и монгольских земель, составленная томским казаком Петлиным». и предпринявший в 1654-1657 годах по поручению царя Алексея Михайловича посольскую миссию в Пекин Федор Байков и другие. Из записок московских и сибирских посланников в пору составить отдельную серию. Но самыми важными, самыми значительными русскими путешествиями стали экспедиции второй половины xix первой четверти XX века, На эти десятилетия препадают изучение и освоение Приамурья Невельским, плавание фрегата «Паллада», исследовательские азиатско-дальневосточные походы Семёнова тяншанского Чеканова-Лиханова, прожевальского Потанина, Мушкетова, Певцова, Грумк-Джимайла, Козлова, Арсеньева. Открытие не только для России, но и для всего мира экзотики Новой Гвинеи Миклуха-Маклаем, Арктический Одиссей Барона Толля, лейтенанта Колчака, отца и сына Велькицких, наконец, индийская сага Рериха. Россия после реформ Александра II стала совсем другой, обновленной державой. Из Николаевского застоя, пройдя через очищающее поражение в Крымской войне, она вступила на путь прогресса, едва ли не впервые со времен Петра Великого, ставя привычную для себя, но призабытую за полтора лет задачу догнать и перегнать. Модернизация требовала не только новейших технологий, современной промышленности, средств связи, реорганизации управленческого аппарата, она нуждалась в качественно новых знаниях о пограничных и соседних территориях, народах и государствах. Кажется, впервые в истории русское правительство осознало фундаментальную государственную потребность в комплексном, продуманном, спланированном, всеобъемлющем освоении собственных пространств и изучении сопредельных. Одно из характернейших свойств цивилизации — экспоненциальное умножение информации, а также добавим переход от инстинктивного, бессознательного накопления знаний к их целенаправленному и планируемому поиску. Как теология со временем превратилась в философию, как из алхимии родилась химия, так из вынужденных странствий наугад сложилась в конце концов стратегия и тактика изучения земной поверхности во всем ее разнообразии. Геологическом, географическом, ботаническом, зоологическом, климатическом, человеческом. Нет человека вне истории, но и сама история явлена в человеческих судьбах. Именно поэтому столь интересны рассказы русских путешественников, купцов, первопроходцев, мореплавателей, географов и натуралистов о том, как по мере расширения знаний об окружающем мире менялся сам этот мир. Изучая пространство, они влияли на его судьбу. Предлагаемая вашему вниманию книга — это своеобразная антология отечественных странствий, цепь ярких эпизодов и незаурядных биографий, собрание пёстрых глав, часто от первого лица. Вошедшие в нее избранные страницы из серии «Великие путешествия» дополнены материалами о тех путешественниках, чьи одиссеи еще ждут своей презентации. можно сказать что настоящий том подводит промежуточные итоги большого издательского проекта уже без малого два десятилетия знакомящего слушателей с историей хождений поездок плаваний и экспедиций в сопредельные и чужедальние страны и одновременно намечает перспективу на будущее предварительно знакомя вас с выдающимися отечественными путешественниками заслуживающими того чтобы их приключениям посвятили Отдельные тома. Они и достойны того, чтобы мы познакомились с ними поближе.